Русские ведомости 1878 год, 12 ноября. Неужели стоило господину Островскому тратить свои силы и свое время на драматическое воспроизведение банальной, старой, неинтересной истории о глупенькой обольщенной девице? Жестоко ошибается тот, кто ждал нового слова, новых типов от почтенного драматурга. Взамен их мы получили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 И без всякой надобности надевает их ежеминутно. Рецензент К из нового времени. В одной фразе уничтожил и драматург кумира чай Михаил Проворович Садовского. Исполнитель роли Карандышева. Плохо задуманный и смутно исполненный Островским тип чиновника-жениха был смутно понят и плохо выполнен Садовским.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 В последнем акте ударилась в мелодраматизм, и вообще в ее изображение осталось непонятной эта Лариса. Лариса в исполнении Комиссаржевской, выдумка ее собственного сочинения, никак не Островского. Это написано в театре и искусстве за 1901 год, после того, как актриса вот уже пять лет ввали играла в беспреданный И тем не менее, комиссаржевской. Она играла в Ларису много лет, удалось переломить отношение к пьесе. "Бесприданница" постепенно стали считать классикой, одной из лучших пьес великого драматурга. В конце 1936 года на экраны страны вышел фильм Якова Протазанова "Бесприданница". Рецензент Дескин В «Вечерней Москве» 22 декабря 1936 года заявил Фильм дает всего лишь слащаво-сентиментальную историю несчастной любви Ларисы к Паратову Рецензенты Чехирьян и Маневич в газете Кино а 21 января 1937 года писать Паратов в фильме измельчён из роли вытравлены черты, характеризующие Паратова, как человека большой воли и незаурядного ума.